Тут во взглядах музыкантов снова зажглось предвкушение. Им смертельно надоело, точно рассчитал Петр Ильич, то, что за ними гоняются орды фанатиков, шага не дают ступить. «У нас, коммунистов», — самое иронично заметил он, — «большие навыки конспирации. А экскурсионная программа будет разработана с учетом всех ваших пожеланий. Иначе говоря, вы сможете побывать в нашей стране где только захотите». И никакие запретные зоны вам, господа, будут не указ. Мы с вами увидим самое красивое и глубокое озеро в мире – Байкал. Гигантские гидроэлектростанции на могучем Енисеи – Братскую, Красноярскую. Совершим поездку в древние города Средней Азии – Самарканд, Бухару. Побываем на космодроме Байконур и сможем даже наблюдать за пуском ракеты с искусственным спутником Земли, а возможно и с космонавтами на борту. В любом случае запланирована ваша личная беседа с космонавтами номер один и номер два, Юрием Гагариным и Германом Титовым, первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой и первым человеком, вышедшим в открытый космос, Алексеем Леоновым. Подчеркиваю, встреча личная. Только вы и они. По реакции Бетлов Васнецов понял. Их перспектива захватила. Она им нравится. Они хотят побыть здесь. О его могучей бескрайней стране в самом деле есть чем гордиться. И продолжал расписывать. Далее. Мы с вами побываем в гостеприимной Грузии, чье вино не хуже, а, как утверждают, даже лучше французских вин. Будем на Черноморском побережье Кавказа и Крыма. Виды и климатические условия там, поверьте, прекраснее, чем на Лазурном берегу. Наконец мы посетим Ленинград и Москву. Увидим величественные образцы архитектуры – Кремль, храм Василия Блаженного, университет на Ленинских горах, Эрмитаж, Царское село, сходим на знаменитый балет и в цирк, а также отправимся в те точки, которые не видел пока ни один иностранец. Ага, урановые рудники, как бы в сторону буркнул пол, а затем, нарочито усиливая ливерпульский акцент, чтобы посторонние не поняли, бросил, адресуясь к другим ребятам. Да он расхваливает свой товар прям как менеджер в турфирме. Петр Ильич прекрасно разобрал скептическую реплику музыканта, однако сделал вид, что не заметил ее. И продолжил. И если вы, господа, захотите, никто в целом свете не узнает о вашей поездке по СССР. Как я уже замечал, мы в нашей стране умеем хранить секреты. Для всего мира вы отправитесь в Индию и будете там предаваться духовным практикам. Два последних слова генерал выделил саркастическим тоном. «А на самом деле совершите самый занимательный вояж в своей жизни, какой только может присниться другим музыкантам, вашим коллегам, например, Роллинг Стоунс». «А у нас есть выбор?» — с подковыркой спросил Пол. «Ну, разумеется», — залучился Васнецов. «Или вы полагаете, что попали в барак ГУЛАГа?» и он красноречиво обвел рукой гастрономическое великолепие. Музыканты заржали. Генерал был доволен, что они, кажется, поняли его, а он их. «А если кто-то из нас не захочет поехать по СССР?» — выпросил Пол. «И будет настаивать на отдыхе в Индии?» «Ну, тогда нам придется для дымовой завесы привлечь мистера Уильяма Кэмпбелла и ему подобных». Битлы снова захохотали, а Маккартни даже покраснел. Своей репликой Петр Ильич продемонстрировал, что знаком с перипетиями их биографии и даже внутренними дрязгами. Смысл шутки заключался в том, что после выхода пластинки «Клуб одиноких сердец» сержанта Пеппера прошел слух, что Пол погиб в автомобильной катастрофе, а в группе его заменил двойник некий Уильям Кембл. Однако Пола не удалось сбить с практической нотки. Он молвил. Перспективы прекрасные, картины впечатляющие, пульмановский вагон, прислуга и все такое, но бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Что вы потребуете от нас взамен? И все парни-испытующие уставились на Васнецова. Вопрос в самом деле был важным если не решающим, и потому Петр Ильич постарался быть, если не максимально серьезным, то максимально убедительным. Ничего. Ровным счетом ничего. Никаких расписок о сотрудничестве. Ни с КГБ, ни с ЦК, ни кровью с дьяволом. Может, если вдруг вам самим, я подчеркиваю, самим, Захочется спеть перед обслуживающим персоналом или рабочими и колхозниками какого-то местечка? Что ж, я возражать не буду. Но вы, повторюсь, ничего делать не обязаны. Я приглашаю вас от всей души. Велком. Генерал радушно обвел стол руками. Все это, мол, и угощение, и обстановка и обслуга вашим. И так будет весь предстоящий месяц. Он не сказал всего об одной услуге, которую он ждал от Битлз взамен на гостеприимство, точнее двух. Он надеялся в конце путешествия уговорить их в знак благодарности выступить перед избранной публикой на одной из кремлевских дач, возможно, даже у генерального секретаря продемонстрировать, что советской идеологии и лично товарищам Фурцева и Суслова абсолютно нечего бояться этих волосатиков и тем самым добиться, чтобы для советских людей и, главным образом, комсомольцев и молодежи открылись богатства современной западной музыки, литературы, театра. Ведь если юные и пытливые умы по-прежнему будут черпать сведения о модных течениях из вражьих голосов, а не передачи центрального радио и телевидения, неизбежно проникновение в нашу молодежную среду враждебной идеологии, что может, в конце концов, реально угрожать делу мира и социализма. Тем, кому сейчас 16, как его дочурки Наташи и ее подружки Нине, в 80 году будет 27, а, скажем, в 91-м – 39. Самый возраст для всевозможных свершений, в том числе, извините за каламбур, свержений, то есть революций, и контрреволюции. Ведь перевороты, как известно, бывают не только прогрессивными, но и наоборот. И еще одну цель преследовал Васнецов. Допустим, поездка Битлес по Советскому Союзу пройдет успешно, и парни увидят то, что надо, а то, чего видеть не стоит. Не разглядят или благоразумно закроют на это глаза. И тогда члены чрезвычайно популярного ансамбля и «Исподволь» безотчетно станут пропагандистами идей социализма. Петр Ильич был искренне уверен, мощь, размах и достижения его страны не могут не поразить. Парни обязательно должны влюбиться в Советский Союз, и это чувство непременно отразится в их музыке и их высказываниях, а значит, в конечном счете, на миллионах и миллионах поклонников, в том числе среди советских парней и девушек. Он положил себе быть с музыкантами предельно честным. Они, как люди одаренные и независимые, должны особенно остро чувствовать фальшь. Поэтому с мягкой, обезоруживающей улыбкой проговорил. «Можете считать, что я пытаюсь превратить вас в агентов влияния нашей страны. Но становиться ими или нет, это ведь ваше дело, правда?» Бетлы переглянулись. По их лицам генерал видел, что они колеблются. И решил больше не давить на квартет. Молвил, в русском языке есть хорошая поговорка. Утро вечера мудренее. Давайте отложим принятие вашего решения на завтра. Вам требуется время подумать, обсудить все друг с другом. Могу вам дать хоть устные, хоть письменные гарантии, что никто против вашей воли удерживать вас на территории Советского Союза не собирается. И мы сделаем все, чтобы ваше пребывание у нас, сколько бы оно ни продлилось, прошло максимально комфортно. Дальше, согласно операции «Моряк», планировалась безудержная выпивка и более близкое, максимально близкое знакомство музыкантов с обслуживающим персоналом. А уж девчонки-официантки должны постараться, и на завтра битлы просто не смогут от них оторваться и тут Васнецов дал слабину. Мысленно поздравил себя с важный этап операции «Вербовка», как он его называл, позади. Он, кажется, одержал победу. Музыканты почти согласились. Однако произошло нечто, поставившее операцию под угрозу. В то время, пока папаня Васнецов уговаривал Битлз в сверкающей столовой, его родная дочь Наташа на пару с верной подругой Ниной Навагиной Мерзли и злились в холодной и бесприютной подсобке. «Можете вернуться в гостиницу», — ледяным тоном сказала им старшая, Аксинья, руководительница их небольшой фольклорно-приветственной группы. По отношению к юным девицам она чувствовала сильнейшее раздражение. Соплюшки, столичные штучки и даже не просто москвички, а явно чьи-то дочурки. И держит себя высокомерно и заносчиво, и одета гораздо лучше, хотя она уже старший лейтенант госбезопасности. И в портовом городе служит, где возможности достать ферменные шмотки куда больше, чем на просторах страны. «Мы не пойдем ни в какую гостиницу», — буркнула Нина. «Почему это опешила старший лейтенант?» Спросить у руководителя операции генерала Васнецова». С вызовом молвила вторая девчонка. «Генерал сейчас занят. Чем с большим напором действовали малолетки, тем растеряннее держалась КГБшница». «Тогда можете сказать ему, что мы не подчинились сразу, как он освободится», продолжала нагличить Наталья. «Или в Москву позвоните прямиком Леониду Ильичу», подхватила та, которую звали Ниной. «Могу номерок генерального секретаря дать». После такого заявления старшей лейтенантша ничего не оставалось делать, как благоразумно оценить диспозицию. «Девки молодые, наглые, явно не из комитета, без погон». Наверняка и вправду чьи-то дочки. Связываться с такими себе дороже. Потому она плюнула мысленно и решила не вмешиваться. Пусть творят, что хотят. Она девчонкам не начальник и за них не отвечает. Васнецов сказал ей с 22.00 быть свободной. Вот она и будет. Надо воспользоваться случаем и для начала хотя бы выспаться. Аксинья, строгая, Высокомерная и прямая ушла. И Нина тут же стала один за другим открывать одежные шкафчики. Они не запирались. Социализм. Что там можно своровать у официанки? Что ты делаешь? — удивленно вопросила Наташа. Подруга не отвечала. Она вытащила из одного шкафчика официантскую униформу, деловито подбежала к мутному, полуоблезлому зеркалу, Приложила костюмчик к себе. Великоват, конечно, но сойдет. Давай, ищи себе подходящий. Зачем? Увидишь, у меня есть план. Какой? Тсс. Делай, как я, и все будет хорошо.